Глава 31. Боярин москаленко Измайлов. Господа, всякому здравомыслящему человеку понятно, что за таинственным псевдонимом некто прячется боярин москаленко Измайлов произнес молодой светский хлыщ. Впрочем, это только видимость, потому как на деле ему было уже под сотню лет. Давой одно возрождение. И, судя по всему, при трагических обстоятельствах. А иначе при наличии такого артефакта, как аптечка, и быть не может. А с чего такие выводы, Пётр Анисимович?» Поинтересовался другой, практически копия первого. «Посудите сами, господа. Последний вернисаж некто случился три года тому». И тогда и сейчас он совпал с посещением столицы любимцем государя. «Не факт, Петр Анисимович. Помнится, в прошлый раз Баялин присутствовал на очередном вернисаже некто в этой самой галерее. Причем одновременно с мастером, раздающим автографы. Прямо как сейчас, указывая бокалом в сторону художника, делающего набросок на картоне, возразил еще один собеседник». Компания из трех мужчин и двух девушек не то и сдерживалась, говоря громко, буквально балансируя на грани приличий. Борис не мог их не слышать, однако продолжал делать вид, что ничего не замечает, сосредоточившись на рисунке. Ну вот так у него повелось раздавать автографы. Помимо подписи на самих картинах, еще и набросок на картоне. Хорошо хоть на это могли рассчитывать только купившие масляную картину. Вообще-то он подобный порядок не определял, оно как-то само сложилось. Покупателям не доставало смелости, приобретя акварель, рассчитывать еще и на рисунок мастера. Дверь отворилась, впуская в зал очередных гостей. При их виде щека Бориса непроизвольно дернулась. Вроде все именно так и задумывалось. Парочка посетителей отрабатывает свои роли, но сердце кольнуло ревностью. «Эк, Катенька льнет к своему кавалеру». Нет, понятно, что он вроде как ее любимый супруг, на которого она положила глаз еще до того, как тот добился дворянского звания. Но это для всех. На деле же ее муж сейчас стоит, вооружившись карандашом перед Мольбертом, рядом с женой Николай, его двойник. Вячеслав Леонидович хорошенько поработал, вдалбливая в него азы художественного мастерства, но добиться удалось откровенно мало». Разве только на вполне сносном уровне подковать в теории. Кисть же, при посторонних, ему в руки лучше не брать. Зато в другом он преуспел куда больше. Походка, осанка, характерные жесты, выражение лица, голос. Спутать их было просто. А уж если учесть то, что он хорошо изучил круг общения и знакомых Бориса, как и его недоброжелателей, то и вовсе можно было поаплодировать». Правда, делать эти достижения достоянием общественности никто не собирался. «Хм, Петр Анисимович, сдается мне, это боярин Москаленко Измайлов с супругой», — заметил второй. «И матушкой» — ввернул свои пять копеек третий, приметив чуть приотставшую Елизавету Петровну. «Смею предположить, что это двойник. этокий прием для повышения ажиотажа вокруг картин», — стоял на своем тот. Допустим, некто не боярин Москаленко, который, что общеизвестно, является одаренным художником. Но кто-нибудь видел, чтобы он продавал свои картины? Кто-то может похвастать тем, что в его коллекции находятся полотна боярина. Ну, хоть один человек. А ведь, чтобы достигнуть мастерства, нужно написать сотни холстов. «Мы не представлены. Москаленко Измайлов. С кем имею честь?» Николай и не подумал проходить мимо. «Позволь тебе представить, Боренька, мой старинный знакомый, Хрусталев Петр Анисимович, потомственный дворянин, с некоторых пор ушел на гражданскую службу», вклинилась в разговор Москаленко. «Очень приятно», – произнес Николай, выразительно взглянув на Елизавету Петровну. Николай был попросту лишен выбора. Он не мог пройти мимо, не обратив внимания на этот выпад. И тут вдруг в дело вмешалась Москаленко. Да так решительно, что никаких сомнений. Она не позволит разрастись даже малейшему намеку на перепалку. «Боренька, Катюша, подождите меня, пожалуйста, у фуршетного столика. Признаться, очень хочется есть. Положи мне на свое усмотрение», — попросила она девушку. «Ну что тут сказать. Сын пусть и приемный, но самый настоящий, и невестка без каких-либо оговорок». Они не имели шанса не подчиниться ей. Во всяком случае, пока дело не дошло до открытых оскорблений. А по факту, Николай не имел права встревать в перепалку, которая могла навредить Борису. Одно дело, когда двойник в дворянском звании изображает своего сюзерена, дабы защитить его, и совсем иное, когда он начинает лгать от его имени. Это уже совершенно иная материя. И подобное общество уже не спустит». «Петр Анисимович, мой сын выходец с рабочей окраины, а потому умеет довольствоваться малым. Придется, так и коркой черстого хлеба. Но так уж вышло, что с того момента, как Борис покинул родной остров, он в деньгах не нуждался. Уже в пятнадцать он захватил свою первую шхуну». «Милая, прекрасный наряд», — обратилась она к одной из девушек в компании, обряженных в юбку брюки. Данный элемент гардероба за последние годы получил столь серьезное распространение, что его уже надевали на полусветские мероприятия. Это даже считалось таким шиком. «Благодарю», – девушка кивком обозначила вежливый поклон. Девять лет назад именно Борис нарисовал эскиз юбки брюк на острове Альбаран и предложил их портному Кристоферу Коупленду, которого по сей день ошибочно считают их создателем. Хотя нужно отдать ему должное, сам портной себя таковым никогда не называл. И только эта новинка за прошедшие годы принесла моему сыну уже порядка 500 тысяч рублей. Помимо этого, за ним числятся десятки изобретений, многие из которых сегодня кажутся обыденностью, но продолжают приносить ему дивиденды. Это кроме его заводов и фабрик. «Мой мальчик никогда не испытывал финансовых затруднений, Петр Анисимович» потому что всегда соизмерял свои аппетиты со своими возможностями. И потом, смею предположить, что над этими картинами господину Некто пришлось работать около года. Выручит он за них при самых оптимистических прогнозах порядка 100 тысяч рублей. Работа над одним камуфляжем занимает не больше недели, а стоимость его начинается от 200. Подумайте сами, нужно ли Борису продавать свои картины, да еще и прибегая к подобным сложностям. «Ни капли лжи, только голые факты и призыв к логичным суждениям». А согласно им, Измайлов поступал в высшей степени неразумно, вопреки здравому смыслу. Но она не станет озвучивать эти выводы. Пусть собеседники сделают их сами. «Все же, смею предположить, что он не хлебом единым жив человек», не желал униматься Хрусталев, хотя все в его компании уже были убеждены в абсурдности высказанных им предположений. «Петр Анисимович, все, на что вас хватило, это сорок лет беспорочной службы на парусно-винтовом клипере и погибнуть в первом же боевом столкновении, после чего сбежать на берег, устроившись на гражданской службе. Не вам судить о моем сыне. Завидуйте молча. А лучше бросьте это занятие и ищите причины ваших неудач не в окружающих, а в себе. И да, не стоит благодарить меня за то, что я избавила вас от необходимости выйти к барьеру». «Боря отличный стрелок, знаете ли». И уже трижды смотрел в лицо костлявой. «Господа, позвольте откланяться, я и вправду очень голодна». Улыбнувшись, произнесла она и направилась к фуршетному столику. Вот только решительно непонятно, чего в той улыбке было больше – добродушия или оскала волчицы, защищающей свое потомство. Вот такие противоречивые чувства». «Сударь, я могу надеяться на автограф от мастера?» Подошла моложавая женщина, явно заигрывая с молодым одаренным. Борис скосил взгляд на владельца галереи. В ответ Станислав Ильич едва обозначил одобрительный кивок. Мол, все в порядке, дамочка сделала приобретение. Ну а коли так, то милости просим. Пока рука привычно порхала над картоном, припомнились события прошедших трех лет. А годы эти выдались весьма насыщенными. Началось все с тезаименитства царя, где государь даровал ему титул боярина. Потом пара часов нервного напряжения. А ну как Александр решит сосватать Катю кому другому? Ахтырский на секундочку княжеский род, причем полностью лояльный дому Буровых. Несколько миллионов нервных клеток умерли напрасно, хотя поволноваться пришлось до самого финала. На этом балу сразу десять пар удостоились чести быть соединенными лично государем. И, к слову, новоявленный боярин оказался в конце списка. Вряд ли царь желал поиздеваться над Борисом. Скорее уж не мог позволить себе особо выделять его и пускать впереди представителей древних княжеских и боярских родов. Потом были предсвадебные хлопоты в Яковенковске. Впрочем, они обошли Бориса стороной. Ему только и нужно было сшить полагающийся мундир с обилием золотых позументов. Никуда не денешься, положено, хотя он и чувствовал себя в этом вычурном одеянии эдаким швейцаром, ну или жеребцом в нарядной попоне. Но это не значит, что у него не было заботы, голова не болела. Как бы не так. Хлопот было выше головы. Три больших грузопассажирских парохода. Имущество, продовольствие, живности, материалов и товаров на миллионы рублей Помимо этого, снаряжение боевого отряда как на войну С мирным караваном туда соваться не рекомендовалось Не смотри, что архипелаг в глубине российских территориальных вод Так оно в результате и вышло Бой с хунхузами случился едва караван только подошел к сучану Ничего серьезного, вооруженная шхуна в деревянном корпусе Правда, на борту новенькие Армстронги, да еще и снаряды с пироксилиновой начинкой. И все это при неплохих наводчиках. Впрочем, данное обстоятельство помогло бандитам мало. Когда же Борис узнал, что именно они творили на островах, то без лишних разбирательств приговорил всех к окончательной смерти. Хунхузы отправились на дно с грузом на ногах. Было у него право судить и казнить. Это в центральных областях боярик, Князья и даже царь действовали с оглядкой на общественное мнение, а потому их приговоры не отличались жесткостью. В его ситуации любое милосердие будет рассмотрено как слабость, а он слабым не был. Уже через месяц на новое поселение было совершено нападение. Хунхузы рассчитывали на богатую добычу, а потому сумели собрать целую армаду из разномастных кораблей. Пришлось изрядно потрудиться, прежде чем удалось справиться с этой напастью. Причем драться пришлось не только на море. Незваные гости сумели высадить многочисленный десант. Так что драка вышла знатной, и пришлось перевести чертову уйму боеприпасов, что серьезно ударило по мощне новоявленного боярина. Зато опыта получилось добыть миллионов на пять. Ну и парочку тысяч пленных, которых определили на каторгу добывать уголек. Казнить и этих было бы уже слишком. Тут никакими дикими краями и нравами прикрыться не удалось бы. И без того в зарубежной прессе прошла целая серия статей по данному поводу. Европейские барзаписцы прозвали Бориса русским «Гризли». Дошло даже до того, что в своем послании его величество непрозрачно намекнул «малость милосердия все же не помешает». Уже по осени была еще одна попытка хунхузов проверить русских на прочность. Но в итоге опять невосполнимые потери. Мало того, Измайлов еще и с ответным визитом заявился, разнеся в пух и перья несколько бандитских баз. И на этот раз, помимо опыта, удалось пополнить и казну. Китайский император к данному обстоятельству отнесся благосклонно. Поблагодарил за помощь в расправе над неуловимыми бандитами и наградил одним из высших орденов Поднебесной. Хотя чего их ловить? Были бы воля, желания и силы, а остальное – дело техники. Одновременно с этими треволнениями на берегу защищенной и обширной бухты строилось поселение. Ввиду использования древесины процесс недолгий, дома росли как грибы в течение одного дня. Все застраивалось продуманными типовыми проектами – Сам город должен был подняться на другом берегу бухты. Его разбивка началась, едва определились с планировкой поселка. Широкие прямые улицы должны были разделить Измайловск на квадраты. К слову, Борис подумал было, что Москаленко обидится, но она только отмахнулась. Не Москвой же нарекать главный родовой город. Ее фамилия на название ложится неблагозвучно. Правда, удивилась, чего не Топилинск, коль скоро речь о реальных корнях Бориса. Но тот настоял на своем, и матушка просто согласилась. Уже к осени поселок стоял, а переселенцы приготовились к первой зимовке. Плюс были построены кирпичные и цементные заводы, которые с приходом морозов начали выдавать свою первую продукцию. Борису не улыбалось быть в полной зависимости от привозных материалов, Коль скоро он сам может обеспечить свои владения всем необходимым. Опять же, рабочие места для переселенцев. Ну и, наконец, ему это было интересно. Стать основателем города. Волнующе, если не сказать больше. На следующий год пришлось пободаться с американцами. Причем не обошлось без смертных казней. Правда, на этот раз непоголовных. Жизни лишились четверо изуверов, вырезавших стойбище аборигенов. По данному факту было проведено тщательное расследование наученный опытом с хунхузами измайлов не стал замалчивать этот эпизод и сам раструбила случившимся на весь свет но с выгодной ему стороны для этого ему пришлось прибрать к рукам по одному изданию в россии англии франции германии и соединенных архипелагах америки влетела в копеечку но вложения себя полностью оправдали Тут ведь главное первым выкрикнуть правду, а там пусть доказывают обратное. Догоняющему всегда тяжелее, чем убегающему. Так что Борис на этом еще и заработал кое-какие очки. Но дело не только в поддержании положительного образа молодого, дерзкого и справедливого боярина, создающего свою вотчину в диких краях. Помимо этого, до каждого дошло то простое обстоятельство, что следует десять раз подумать, прежде чем отправляться за удачей на подконтрольную Борису территорию. В начале этого лета удалось запустить сразу три предприятия. Металлургический комплекс, где плавили чугун и варили сталь, причем весьма хорошего качества. Не сказать, что столь уж большие объемы производства. Заводу еще расти и расти – Но внутренние потребности уже перекрыли с лихвой. Да еще и продают в тот же Китай. На прицеле Япония, куда уходит пока только уголь. Наладили производство холодильников. Тесть также их выпускал по лицензии. Но, во-первых, у Измайлова была другая модель. А во-вторых, Борис и не подумал налаживать у Яковенкова организацию производства. У себя же запустил конвейер, серьезно увеличивающий объемы и удешевляющие изделия. И дело пошло. Да так спора, что первый сухогруз уже отправился в колониальные владения Франции. Ну а где еще этот товар будет востребован особо, как не в жарких краях? Третьим предприятием был механический завод, перевезенный из Голубицкого. Вот никакого желания обеспечивать поступление в казну чужому дяде. Тем более морские перевозки отличают дешевизно, а потому и на цене это особо не скажется. Да и механизация производства в значительной мере удешевляла накладные расходы. В планах на этот год было еще запустить производство канцелярских товаров, благо в металле недостатка не наблюдалось. А потребность в этой продукции будет от года к году только расти. Мелочь, но с миллионными доходами в не такой уж и далекой перспективе. Ну и заложили судостроительный завод, где правил бал, сманенный Измайловым корабельный инженер Турусов. А вот нечего этому новатору делать у Голубицкого, не сумевшего рассмотреть его потенциал. Правда, сверх ее так скоро не получится. Опять же, приток населения не столь уж и велик, как хотелось бы. Не горит желанием народ ехать в дальние края. А прельстить их пока особо нечем. Но ничего, лиха беда начала. Все еще наладится. «Прошу вас, сударыня». Закончив набросок, Борис протянул покупательнице картон. «Ах, каких-то пять минут и глаз не отвести. Вы настоящий талант. Только, по-моему, вы мне польстили», — рассматривая свое изображение, произнесла она. «Увы, сударыня, я не умею лгать и пишу ровно то, что вижу. Знали бы вы, сколько раз это выходило мне боком. К сожалению, наш мир многогранен, и не все так красивы, как вы». «Да вы прямо обольститель!» – одарив его многозначительной улыбкой, произнесла она. «Сударыня, вы позволите вас на минутку? У меня возник к вам небольшой вопрос». Пришел на помощь Борису владелец галереи. Измайлов бросил на него мимолетный благодарный взгляд. Как же он устал отбиваться от навязчивых дам. И ведь дело не в нем самом и не в крепком молодом теле. Найти такого для Услады не составит труда». Но вот покувыркаться с одаренным, да еще и прикоснуться к таинственности, а паче того раскрыть его инкогнито – это совсем другое дело. Но спасибо Станиславу Ильичу, который с успехом пресекал подобные нападки. Избавившись от назойливой клиентки, Борис повел взором по салону и, не удержавшись, удивленно хмыкнул. Подумать только. Эта-то красавица откуда нарисовалась? Странно, что она одна». Впрочем, совсем не обязательно тащить с собой наемника из-за океана. Бритеров хватает и в России. Сеньорита Дамота целенаправленно двигалась к его двойнику. Борис прижал локти, ощутив под пиджаком два бульдога. По обыкновению слева с травматическими патронами, справа с боевыми.